Придя домой, он повесился. Началась смена чиновников. До сих пор высокие посты занимали простодушные, мирные, медлительные, благонамеренные швабы. Теперь на их места потянулись ловкие, расторопные люди в большинстве иностранцы, изворотливые, многоречивые, способные распутать любое щекотливое дельце. Клевреты Зюса, всякие Шефферы, Тили, Лауцы, Бюллеры, Метцы, Гальваксы. Они сидели на всех ответственных постах, они занимали все подступы к герцогу. Но сам Зюс по-прежнему отказывался от официального чина. У него было только звание тайного советника и обергоф-финанс-директора а также управляющего личными доходами ее светлости герцогини. Однако при всех дворах знали, что он, истинный правитель государства, и его рука, хоть и бесперстно с печатью, держала, кормила власть. Облегченно вздохнула страна, потянулась в сладостном ожидании. Конец войне. Сыновья, мужья, возлюбленные возвратятся теперь домой. Мирно, спокойно потечет теперь жизнь, а не рывками с вечной нуждой, голодом и притеснениями. Не будет недостатка в мужчинах, молодых, здоровых, в сильных руках для работы, в хозяйском глазе, в мужниной ласке. Теперь можно правильно распределить работу, а не жить изо дня в день, как попало. Не будет недостатка в славных крепких конях. Хоть и замученными вернутся они, но можно снова выхалить-выходить выходить их. Все поля можно будет обрабатывать, как раньше, следить, чтобы виноградники не глохли, а дома не прогнивались и не пропадали. У городских ремесленников будут, когда войны средства к жизни, сырье для работы, будет в изобилии продовольствие и вино. Все взоры обращены на запад, откуда возвратятся войска. Возвратятся мужчины, лошади, палатки, телеги, обоз, провиант. всё отнятое, оплакиваемое, недостающее. Возвратится и туг, и сила. Все взоры устремлены на запад, как засуху на заволакивающее небо тучи. И вдруг жестокое разочарование. Лантак постыдно капитулировал, армия не будет распущена. В огонь, на помойку портреты герцога и Белград и 700 оливарщиков. Отчаяние прорвалось наружу. Поднялись бунты более грозные, чем в начале войны, но подавленные еще быстрее и решительные. От постоев за недостатком казарм не освобождали никого. На каждые две семьи приходилось по солдату – как в домах горожан, так и в крестьянских домах. Всюду сновали шпионы, кто роптал или слыл подозрительным, на того накладывались двойные тяготы. Раз уж могущественные парламентарии мигом присмирели перед герцогской солдатней, естественно, что простые обыватели были совсем запуганы постоянным присутствием большого количества солдат и наглостью пришлых офицеров-католиков. Кругом мирно расцветали государства и вольные города, а в герцогстве же мир оказался хуже войны. Если во время войны Карлу Александру деньги требовались только для армии, то теперь они были ему нужны и на содержание постоянного войска, и на содержание двора, где уже не знали предела роскоши. Зюс каким-то чудом, прямо колдовством добывал деньги – Он чуял каждое подойное местечко, откуда можно их выкопать, словно обладал волшебным жезлом. Во время войны он только приладил тиски. Теперь же медленно, со зловещим спокойствием и сноровкой завинчивал их. Придавленная тяжелой пятой военщины, страна не кричала под нестерпким гнетом, а лишь стонало, мучительно задыхаясь, истекая кровью и последними соками. погибала Бесконечные поборы, штемпельные пошлины на все, даже на башмаки и сапоги. Кто-то пустил ядовитое словцо. Скоро и у людей будут выжигать штемпеля на ладонях или на пятках. По четыре гроша за пару. При Эбергарде Людвике и графине Грэвенитс Торговля чинами и должностями была обычным явлением. Зюс эту систему усовершенствовал. Учредил для нее особую инстанцию, наградное ведомство, где каждое освободившееся место открыто, как на аукционе, отдавалось тому, кто дороже платил, где с той же целью создавались новые должности и звания. Предметом торга были все места – От советника экспедиции ниже, вплоть до деревенского староста и судьи, даже до сторожа при купальнях и штатного живодера. Никаких приемов для получения вакантной должности вюртембершцам не давали ни преемственность, ни выдающиеся способности.